Основатель тибетской медицины ю т о к Янтангонпо (708–833 годы) много путешествовал по Китаю и Индии, Непалу, приглашал оттуда известных лекарей в Тибет. В ч е т ы р о к н и ж и автором которого он считается, заметны следы как китайского, так и индийского влияния. Шестидесятилетний цикл тибетского календаря аналогичен китайскому. Он построен на сочетаниях пяти первоэлементов: вода, огонь, земля, металл, дерево и двенадцати зодиакальных животных: мышь, в о л тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, баран, обезьяна, курица, собака, свинья. Тибетские врачи, подобно китайским, трактуют болезнь как нарушение равновесия и биоритмов в организме человека. А вот представление о трех началах ж и з н е деятельности имеет, судя по всему, индийские корни. п е р в ы й из этих начал лон, его подобляют воздуху или ветру, а оно контролирует движение, кровообращение, дыхание, циркуляцию жизненной силы, которую китайцы именуют сы, а индийцы прана. Второе начало чиба, его подобляют огню или желчи. Контролирует обмены, пищеварение, терморегуляцию. Третье начало Пайген его у п о д о б л я ю т в воде или слизи контролирует структуры, то есть рост человека, его наследственные черты, комплекцию. Соотношение этих трех начал неодинаково от рождения и может служить основой классификации человеческих типов. Лон доминирует у людей легкомысленных, которые схватывают все на лету. но также легко забывают. Чиба главенствует у вспыльчивых и нетерпимых, поэген у спокойных и равнодушных. Выходит у тех, кого мы привыкли называть натурами в е т р е н ы м и о б л а д а е т ветер; у натур жёлчных ж е л ч ь у флегматичных флегма, слизь. Совпадение примечательно. о с м а т р и в а я больного, тибетский лекарь прежде всего стремится определить суть его натуры. То есть врожденные соотношения трех начал, а затем ищет, чем этот привычный баланс нарушен и как его восстановить. И вот медицинский канон наконец выучен, наступает пора экзамена. Он до сих пор проводится по традиционному ритуалу. Студент наизусть прочитывает ч е т в е р о к н и ж и е от первой до последней строки, начинает на заре, оканчивает далеко за полночь. Преподаватели сменяют один другого, уходит обед а т ь и ужинать, а экзаменуемый имеет право прерваться лишь на секунду, чтобы сделать глоток воды. Зато после экзамена наступает пора наиболее плодотворного общения с учителем, освоения навыков пульсовой диагностики. Тибетский врач слушает пульс больного шестью пальцами обеих рук, надавливая ими с неодинаковой силой на определенные точки запястья. Например, левый указательный палец дает ему информацию о легких, средний о печени, безымянный о почках. Частоту пульса л е к а р ь м е р и т собственным дыханием: пять-шесть ударов на вдох считается нормой.